Мы скололи лед с дна одного пруда и раскопали под ним ил. В Иле лежало много лягушек, целыми кучами забравшихся сюда на зиму. Когда их вытащили, они оказались совсем точно стеклянной. Тело их стало очень хрупким, тонкие ножки ломались от самого слабого удара. Мы взяли несколько лягушек к себе домой. Осторожно отогрели замороженных лягушат в теплой комнате, лягушата понемножку ожили и стали прыгать по полу. Поэтому можно ожидать, что когда солнце весной растопит лед в пруду и согреет воду, лягушки проснутся в нем живыми и здоровыми. Я знаю на берегу реки одну большую пещеру. Там прежде брали песок, а теперь уже много лет туда никто не заходит. Я был в этой пещере и на потолке ее нашел много летучих мышей, ушанов и кожанов. Уже пять месяцев, как они спят здесь головой вниз, лапками уцепившись за шероховатый песчаный свод. Ушаны спрятали свои громадные уши под сложенные крылья, крыльями завернулись, как в одеяло, висят, спят. Встревоженный таким долгим сном ушанов и кожанов, я сосчитал импульс и поставил термометр, Летом у летучих мышей температура такая же, как у нас, около 37 градусов, а пульс 200 ударов в минуту. Сейчас пульс оказался всего 50 ударов в минуту, а температура только 5 градусов. Несмотря на это, здоровье маленьких засонь признано не вызывающим никаких опасений. Они еще свободно могут проспать месяц, даже два, и проснуться вполне здоровыми, когда настанут теплые ночи. Как не лютует зима в феврале, а все-таки уже бывают теплые дни. И тогда возникают маленькие праздники гуляния. Об этом наш следующий рассказ. Как только отпустят немножко морозы, и настанет оттепель... Из-под снега в лесу вылезает всякая нетерпеливая шушера. Дождевые черви, мокрицы, пауки, божьи коровки, личинки жуков-пильщиков. Где только есть уголочек свободный от снега земли, в юге часто выметают снег из-под коряк. Тут они устраивают гуляние. Насекомые разминают свои затекшие ножки, пуки охотятся, бескрылые комары-снежинки бегают, прыгают босиком прямо по снегу, в воздухе вьются долгоногие крылатые комары-толкунчики. Как только ударит мороз, гуляние кончается, и вся компания опять прячется под листву, в мох, в траву, в землю. Лесные богатыри, сахаты и самцы-косули, тоже готовится к весне. Они уже скинули рога. Сахаты и сами сбрасывали с головы свое тяжелое оружие, терлись рогами о стволы деревьев в чаще. Заметив одного из безоружных богатырей, два волка решили напасть на него. Победа казалась им легкой. Один волк накинулся на лося спереди, другой сзади. Бой кончился неожиданно скоро. Крепкими передними копытами лось раскроил череп одному волку, мигом повернулся и опрокинул другого в снег. Весь израненный, волк едва успел улизнуть от врага. У старых лосей и косуль в последние дни показались уже новые рога. Это еще не затвердевшие бугорки, покрытые кожей и пушистой шерстью. Вспомни о рыбах.